Глава двенадцатая. Прилет. Нехотя беру в руки конверт. В этот раз прочитаю. Уж так и быть. Кто там так настойчиво пробивается к моему вниманию? Интересно. Скан. Справка номер. В верхнем левом углу Российская Федерация Министерство Внутренних Дел. Учреждение. Какие-то цифры города Москвы. 22 августа 2000 года. Опять эта дата мелькает в голове. Выдано Невзорову Илье Николаевичу. Дата рождения — 11 ноября 1900. Год замазан. Уроженец города Москвы. Что это? Ничего не понимаю. Военно обязанный осужденному по статье, в виде в том, что он отбывал наказание в местах лишения свободы. По 22 августа 2000... Откуда освобожден по отбытии срока наказания? В нижнем левом углу фото Ильи. Нервно провожу рукой по волосам. Ну, конечно, это мне. Очередной прилет. То-то мне было так феерично хорошо сегодня. Хотелось заново жить, путешествовать, учиться чему-то новому, поехать к косметологу, купить новые туфли. Сколько часов я посмела радоваться? Совсем немного. Два-три последних часа. Может быть, четыре. Если считать то время, когда мы пили чай и ели по стилу. Реальность зовет, Ева. Возвращайся. Пытаюсь сосредоточиться и осознать, Что мне подсунули? Справка об освобождении из тюрьмы. Чья справка? Ильи. То есть мне хотят показать, что человек, которого зовут Невзоров Илья Николаевич, 22 августа, то есть полгода назад, вышел на свободу из мест не столь отдаленных. Что дальше? Дальше сложенный лист бумаги. Открываю. Читаю. Нравится? Статья, по которой он сидел, очень интересная. Разбой и ограбление, если не в курсе. Теперь для поднятия имиджа ему надо найти подходящую партию. Осторожно, Ева. Доброжелатель. Чего эти люди добиваются? Думай. Чтобы я отказалась от Ильи? Отказалась от чего? От общения с ним на ретрите? Это что, кому-то угрожает? Нарушает чьи-то планы. Он же не зовет меня в жены. Я его знаю всего два дня. Что за страхи и переживания в мой адрес? С чего бы так сильно обо мне беспокоиться? С кем хочу, с тем и дружу. Я тут никого не знаю, чтобы вызвать такое сочувствие. Или я здесь ни при чем, а переживают за бедного Илью. А что за него переживать? Только если кто-то боится, что он мною увлечется, что я могу помешать исполнить то, что ему приготовили. То есть у меня есть соперница, которая хочет быть на моем месте. Опять Валя, что ли? Маловероятно, что истинный автор письма Валя. Там кто-то другой. Валя, вот она, тут. Иди, общайся, никто не запрещает». Или хотят ему сделать подлянку какую-нибудь. И на моем месте могла бы оказаться любая другая. Невзоров Илья Николаевич. Вбиваю в поисковик. Десятки таких мужчин, даже рожденных 11 ноября. Может, фальшивая справка. Вскакиваю с кровати и жадно пью воду. Всегда так, когда думаю. Лучше всего поговорить с Ильей и показать ему письмо. Неужели вся эта горькая повесть про развод Евгению, швейцарского драматического артиста, даже ребенка, плод его воображения? А сегодня эта берущая за душу история про то, как он неожиданно вернулся из Астаны. Какая фантазия! Сценарист прямо, а не Илья. Не верится, что он врал. Имею право так думать, не дурочка. Но в то же время дыма без огня не бывает. Что он сказал про развод? Что получил его две недели назад, как и я. И после развода приезжает сюда на ретрит. Другого места не нашел, как искать себе партию среди разведенок, да еще и таких, которым нужна помощь психотерапевта. Но тут его поджидает Валя. Ерунда какая-то. Одеваюсь и иду на улицу. Не могу сидеть в четырех стенах. Везде фонарики, небольшой каток, где можно покататься на коньках, но я не умею. В своей жизни встала на коньки только один раз, лет в восемь. Упала на коленки, потом они долго болели, потом наступила весна, и я забыла про коньки навсегда. — Ты здесь? — слышу голос сзади. — Это он. Я так рада его слышать и видеть, что от этой радости забываю на мгновение о страшном письме и о том, что готовилась ему сказать при встрече. «Еще спроси, что я тут делаю». «Я вышел погулять и подумал, чтобы встретить Еву. Я соскучился». Дотрагивается до моего плеча. Лучше бы он этого не говорил. Мне становится очень неспокойно и волнительно, потому что я не знаю, как себя вести, верить письму или не верить, верить Илье или он обманщик и только что освободившийся грабитель, от которого можно ожидать что угодно». «Сегодня вечером в ресторане стендапер выступает известный. Пойдем?» «Да? Кто?» «Тебе понравится. А не понравится, уйдем. Приглашаю». «Во сколько?» «Восемь». «Какой ресторан?» «Четыре сезона?» «Да. Здесь только один ресторан». «Ты там уже был?» «Был». «Да, приду. Спасибо». «Мне все равно, о чем мы говорим» как и ему, я вижу. Расскажи, откуда знаешь Валю? Ты так мне не ответил. Начинаю я свое расследование. Деваться некуда, надо поставить все точки над «и». Это случайная встреча с человеком, с которым у меня не было не только никаких личных отношений, в смысле приятельских даже, а никаких. Она подруга одной моей девушки, которая у меня была до свадьбы. Но зачем тебе нужна Валя? Это типичная мелкая интригантка, которых полно в любом офисе. В офисе? Она работала у тебя в компании? Ева, оставь в покое этого человека. Она ничего для меня не значит, как и ее мнение. Почему-то она как-то подозрительно внимательно ко мне относится. Да и то, что она попросила тебя перекупить, мне не дает покоя. Настаиваю я. А еще на ни один вопрос о ней ты не даешь ответа. Ты хочешь испортить наши прекрасные отношения? То есть именно этого, возможно, она и добивается? Нет, не хочу, мотаю я головой. Давай, до встречи. Пойду приготовлюсь к ресторану. Осталось всего сорок минут. Да, дорогая, буду ждать тебя за столиком. Я иду в номер.